прижав груди руки. — Ну, конечно, я сам вас туда отвезу на своей ласточке! — шепнул он, наклонившись к ее ушку. Принцесса поставила фишку на красную, едва заметную, крапинку, на которую еще никто никогда не ставил. Поэтому и выигрыш должен был быть очень большим. Балерина вновь начала свой танец, выбежав с острова Гордыни который являлся центром Земли. Она скользит по морям и сушам, а за ней наблюдают лихорадочно блестящие глаза. Она проносится по лазуре океанов, после стремительного бега начинает балансировать на сероватых тонах Балкан, преодолевает горы, уходит все дальше на север, и никто не видит руки, которая направляет ее бег. Но Вот внезапная судорога сводит ее мускулы, предвещая близкое окончание танца. Еще несколько неуверенных движений, и балерина падает, уткнувшись острием в красную крапинку на берегу моря. Это дело рук Брока. Принцесса сгребает целую гору золота, провожаемая устремленными на нее со всех сторон изумленными взглядами. «Это на дорогу», — говорит принцесса, в то время как Ашорген обменивает золото на крупинке Солиума, которые он прячет в сумку, и поспешно тянет принцессу к двери. Следующий зал, но здесь уже нет карты мира, видно лишь черное небо, усеянное звездами, и ставка здесь тоже звезды. Брока интересует и эта игра, но времени нет. Принц Ашорген быстро проходит зал, увлекая за собой «Принцесса». Глава 27. седьмая. блаженных снов. Культ наслаждения». Небожители под прозрачным потолком начинают беспокоиться. «Откушенный палец». Они входят в новое, не менее удивительное помещение, одновременно и спальню, и киностудию. На роскошных диванах Развалясь, лежат отрешившиеся от всего спящие люди. Их открытые глаза наполовину вылезли из орбит, зрачки расширены, как кляксы на промокашке. Над ними трещатки на камеры с вращающимися катушками, объективы направлены прямо в глаза спящих. Это опочевально блаженных снов, говорит Ашоргин. Сонные порошки, которые сюда контрабандой завозят извест Вестера, странным способом воздействуют на человеческое зрение. В зрачках людей, одурманенных этими порошками, возникают волшебные, экзотические, невероятные сны. Кинокомпания «Сонфильм» нанимает этих несчастных, ставших полуидиотами от постоянного употребления губительных пилюль и порошков. Снятые в их глазах сны кинокартины, затем демонстрируются на шелковых экранах гедонийских кинотеатров. А Шорген наклонился к принцессе и сказал доверительным тоном, «Я покажу вам фильм, снятый в зрачках одного пьяницы. Он пользуется только таблетками Фока, и вы будете поражены школе изобретательной любовью к своей фантазии. Вам одной я могу раскрыть тайну, что эти цветные пластические фильмы Используется он фильм, чтобы демонстрировать эмигрантам эротику на несуществующих звездах. Потом они очутились на огромной арене, так ярко сверкающей, что Брок на мгновение ослеп, когда он наконец ослеп...